Глава двенадцатая. Туварса. В ночь Кай и Катеми провели в комнате с самой прочной дверью, обвесившись оставшимися плетенками из хмеля. В такой же плетенке по гостинице бродил пришедший в себя Нахан. Плакал и клялся, что единственной пакостью, которую он за собой помнит, является его постоянная трусость, которая пронизывала всю его жизнь. Всегда всего боялся. «Сначала соседских мальчишек, потом смотрителей, потом воров, потом стражников, моторей, пагубы. Ну что будешь делать?» – скулил он под дверью комнаты до тех пор, пока Кай не пообещал старику все-таки разбить о его спину тяжелый стул. Но к утру старик угомонился. И когда первые лучи солнца пронзили сквозь щели в ставнях в гостиничный зал, Кай и катими обнаружили его спящим все у того за стола. Было видно, что ночные страхи не только исторгли из него потоки слез, но и пробудили в несчастном зверский аппетит. Даже осколки блюд, разбитых при падении спиной на хана, были вылизаны до чиста. «Ну что же», – заметил Кай, отдав вслед за Катими чистой воде и бокалу легкого вина. «Не знаю, как у нас выйдет с подработкой, а имя главной колдуньи Туварса мы уже знаем. Пожалуй, я оставлю в комнате, где мы ночевали, и ружье, и пику. Не хочется таскать на плечах тяжесть. Но лук ты возьми. К тому же владеешь ты им и в самом деле очень неплохо. — Зачем тебе нужна главная колдунья? — поинтересовалась Катими, зардевшись от похвалы. — Ты за этим отправился в Туварсу? — Я уже говорил. Кай встряхнул за плечо старика, и когда тот забормотал что-то и принялся тереть глаза, шагнул к выходу. — Надо посетить Всю дюжину? — Всю дюжину? Не поняла Катиме, выходя вслед за Каем на улицу. Кай прикрыл за собой тяжелую дверь, оглянулся. Узкая Туварсинская улочка была залита лучами солнца, словно и не надвигалась на весь остальной тыкан суровая зима. Мимо процокал пузатый ослик, запряженный в тележку, едва заметную под перетянутой веревками горой тюков с коконами шелкопряда. Тут же брел водонос с мехами, наполненными явно не водой. Открылись кое-какие лавки, даже мальчишки прыгали у соседнего дома, подбрасывая камешки. Туварса вновь казалась той самой, к которой Кай привык с детства. Жаркой, слегка хмельной, пряной и вальяжной. Я говорю об Асве, Харе, агнесе кикли Неку, Хисе, Паркуе, Сакува, Кесар, Цурне, Эшар и Потаре. — Подожди, — наморщила лобка Тимми. Но я уже поняла, что рассказ Сая в Кете не был шуткой, и даже поверила, что ты говорил с Киклой. Кроме того, я была весьма впечатлена трюком того рыжего на пароме и магией того, кого он обозвал в Аштаем. Но дюжина! Ты думаешь их всех отыскать? А если они уже мертвы? Может, случиться и так, кивнул Кай. Кикла сказала мне, что я должен посетить всех. Мы в Туварсе. Возможно, это Алпа и есть та самая Сурна. Подожди, Катеми заволновалась, потерла виски, захлопала глазами. Но ведь если я помню, ты уже встретил кое-кого. И Потара, и Киклу, и агниса да и о Кесарте что-то упоминал. Ведь они все мертвые, и если Сурна — это Алпа, получается, что ты хочешь и ее смерти? «Я не хочу ничьей смерти», — произнес Кай. «Уж, по крайней мере, смерти незнакомых мне людей. Но я должен увидеть каждого». «Все, кого ты увидел из них в последние дни, мертвы», напомнила Катиме. «Но я не убивал их», отрезал Кай. «Ты играешь в игру, правил которой не знаешь», сказала девчонка. «У меня нет выбора», ответил Кай. «Пошли. По той стороне улицы каждая вторая лавка торгует амулетами и оберегами». Поищем что-нибудь столь же полезное, как и твой предзимний хмель. Заодно и разузнаем что-нибудь». Ничего нового разузнать не удалось. Уже к полудню, когда животы стали настойчиво напоминать путникам о собственной пустоте, Кай и Катеми убедились, что если Туварсой служила укрытием для колдунов и шарлатанов со всего тыкана, она явно отдавала предпочтение последним. Вместо амулетов в чашах и корзинах хранились разноцветные камни, пучки перьев, раскрашенные кости и прочая дребедень. Катеми, правда, выбрала моток тонкой конопляной веревки, да и ту, лишь как основу для будущего заклинания. Веревка, по ее словам, была снята мотком прямо со станка, и за последним вымачиванием рука рабочего ее не касалась. Значит, ее можно было заговорить и укрыть ею рукоять меча а ты умеешь заговаривать веревку». С сомнением похлопал по полотняному мешочку с покупкой Кай и по лицу Катиме понял, что умеет ли она столь непростое дело, девчонке самой придется узнать в самое ближайшее время. Выйдя из последней лавки, хозяин который так и не смог толком сказать, есть ли в Туварсе настоящие колдуны, кроме всем известной Алпы, и кто в таком случае несет службу с охранниками на воротах, Хай повлек к расположенной под залатанным холщовым навесом харчевне в которой, судя по количеству посетителей и дивному запаху, чудесно запекали на углях мелкую морскую рыбешку. Пузатый Туварсенец в красочном жилете принес угощение на деревянной доске, в которой, как и в Ламенском трактире, были высверлены углубления для разнообразных приправ, а сверх того – блюдца с горячими хлебцами, которые служили в Туварсе всеми возможными столовыми приборами. Впрочем, рыба особых приборов не требовала, поскольку была приготовлена так, что легко отделялась и от костей, и от кожи, стоило коснуться ее пальцами. «Вот это настоящее колдовство», – удовлетворенно вымолвил Кай, вытирая пальцы о поданную тряпицу. «Рыба исчезает, стоит протянуть к ней руку. Язык едва успевает ощутить ее дивный вкус. Если бы не тяжесть в животе, я бы заказывал ее и заказывал». «Разве это тяжесть?» – расплылся от похвалы хозяин-харчевни. «Это легкость. Даже старики со слабыми желудками приходят откушать мои рыбки, потому как от нее одна польза. И никакого колдовства. Тридцать лет на одном месте, и весь секрет. За колдовством тебе, зеленоглазы, надо двигать на улицу белых колонн. Увидишь замок Урая – поворачивай налево. Напротив замка имеется каменный мост». Он перекинут через ущелье, в котором разбивается о морские камни Туварсинка. Так вот, на этой стороне, в самом большом доме, живет Алпа. Говорят, она первый мастер по колдовству. Так что же, не понял Кай. Она единственная колдунья на всю Туварсу? А кто же приглядывает за воротами? А кто только не приглядывает, махнул рукой Толстяк. И ее ученики, и другие колдуны. Он понизил голос и наклонился пониже. Сейчас вроде прятаться нет причины. Но те, кто поумней, все равно не размахивают горшками со снадобьями и посохами не стучат. Да и не так много у нас колдунов. Есть только человек пять, среди которых главная сама Алпа. Да еще пятеро полуколдунов, что променяли выпавший им жребий на пьянство. Да может быть еще три ведьмы, из которых две выживших из ума бабки-повитухи по Да еще одна мерзкая баба, что только и может, что кровь впускать пиявками, да раны дорожной травой прикрывать. Но это уж и не колдовство никакое, а ерунда. Если бы я знала, в какой воде ту траву вымачивать, так и у меня бы отбоя от болезных не было. «Как ее зовут?» – спросила Катимия. «Кого?» – не понял хозяин харчевня. «Алпу?» – «Так и зовут. Алпа». «Нет, она, говорят, любит тогда...» Нет, она, говорят, любит, когда на коленях ползают и величает ее благодетельницей. Но так-то, Алпа, она и есть Алпа. Мать ее была колдуньей, и мать ее матери была колдуньей. Правда, в былые времена помалкивали они о своем ремесле, да и живы были лишь потому, что сам Урай считал важным держать при себе предсказательницу. «Да я не про Алпу», — поморщилась Катиме как зовут ту мерзкую травницу первой ее кличут скорчил в ответ угримасу толстяк но к ней только если болеть чего я вот как то потянул ногу так она моментом боль сняла и чего же ты ее ругаешь удивилась катиме а чего ж мне ее хвалить не понял толстяк я вот цену беру я вот цену беру а что даю взамен рыбку во рту тает — А она? — Да, боль снимает, лечит даже. Но так и цену берет в десять раз выше. — А что дает взамен? — Ничего. — Здоровье! — сукоризня покачала голову Катиме. — Здоровье она тебе дает! — Вот мое здоровье! — недовольно буркнул толстяк, забирая у Кая медельки и хлопая себя по животу. — Значит, оху... «Значит, — охотник поднялся, — это самая Алпа, потомственная предсказательница?» «Хочешь узнать будущее?» — усмехнулась Катиме. «Хотя бы на минуту вперед не помешало бы», — заметил Кай. И вдруг почувствовал то же самое, что и у в Кривых соснах. Тень, быструю тень, которая и сейчас, сию секунду, в это самое мгновение, должна была пронзить горло Катиме войти в смуглую юную кожу чуть повыше ключицы и разорвать все нити, связывающие девчонку с испуганным южным городом, с полотняной харчевней, с ним, с каем и с самой жизнью. Он поднял деревяшку мгновенно, и капли соуса, рыба туварсинские хлебцы еще только летели, чтобы упасть на стол, а короткая стальная стрела уже гудела, пронзив дубовую плашку, и выйдя с другой ее стороны на ладонь. «Ой!» только и выдохнула побледневшая Катими, упала на скамью, схватилась за то самое место, куда должна была войти стрела. Завизжали, заохали посетители, раскатил по всей площади зычную ругань Толстяк. а кай уже стоял под открытым небом и цедил взглядом редких прохожих и окна. Безжизненные окна в трехэтажном особняке, напротив, которые зияли пустотой. «Что же это творится?» – подскочил к охотнику Толстяк. «Уже и белым днем по городу не пройдешься. В кого цели ли-то? В меня, процедила сквозь зубы все еще бледная Катиме. Сдернула, наконец, с плеча лук, наложила стрелу, да только цель все никак высмотреть не могла. Второй раз с тревогой проговорил Кай. Ночью был первый. Значит, будет и третий, уверенно сказала Катиме. Вы о чем? Поднял брови хозяин Харчевня. Чей это дом? Спросил Кай. Да не пожал плечами толстяк. Был домом смотрителя, да нет уже у нас смотрителя третий год, а пока стоит пустой. Вначале пагуба не до него было, а потом уж разграбили, стекла в окнах повыбивали, и охранять нечего стало. С той стороны, с дюжины переулков, ушел мерзавец. Да что тут стоять-то, стражу кликать надо. Начальник стражи за прошедший год сдал, или стал меньше ростом, или опустил плечи, сутулился, но бессилия в лице не появилось. Только злости прибавилось. Радости, когда увидел Кая, не выказал Зато удивленно крякнул, оглядев Катиме. И непонятно, то ли точеной фигурка восхитился, то ли вооружением девчонки. «Монету прибыл сшибить?» спросил Кая коротко. «Не скрою, кошелек не полон», ответил охотник. «Но в ту прибыл не за монетой. Есть дело к вашему колдуну. К лучшему колдуну». калпе что ли?» поморщился начальник стражи «Она такая же колдунья, как я, непобедимый воин. По должности, да. А так-то? Была бы толковой колдуньей, давно бы мы уже это заразу в городе вывели». «А что же, кроме нее колдунов нет в городе?» не понял Кай. «Их вообще нет», отрезал стражник. «Так по мелочи промышляют, а с дозорами моими в очередь стоят. Только не высмотрели пока ничего». Я когда-то беседу имел с матушкой Алпы, та-то получше в колдовском деле смыслила. Та так и сказала, нет колдунов в тыкане. Точнее, есть, но бессильны они. Потому как все это... Седой ветеран поднял голову, махнул рукой, захватывая красноватый купол, накрывший ту варсу и весь тыкан. Все это пламя, огонь, свет. Колдовство это над нами. Не будь этой красноты, сказала она, всякий, что с лучиной идет, источником света был бы. «А так-то, чтобы вот это небо переселить, самому надо ярче солнца быть. Или подстать?» «Не слишком понятно», — заметил Кай. «Зато верно», — кивнул начальник стражи, и, оглянувшись к бегущим от заброшенного дома смотрителя стражникам, зычных выкрикнул. «Ну что там, лентяи?» «Ничего», — донеслось в ответ. «Все пылью покрыто, следов нет никаких» и в переулках с той стороны никто не видел никого, но по крышам, если, никто бы не заметил. «Вот так всегда», — сплюнул под ноги ветеран. «Следов нет, а мертвые есть. И пропажи есть. И пустые улицы ту по ночам. Возьмешься? Ста золотых, как тут слухи, ходят по городу, не обещаю, но десяток будет. Слово. Хотя бы ниточку вытяни, за которую ухватиться можно» ну уж тут и на пределах думали, и на мерзость пустотную. Не срастается ничего. К тому же в окрестных деревнях та же история, пусть и не так плотно. За две тысячи человек уже пропало, понимаешь? За две тысячи? Может, и не отборные горожане, а все одно прореха. Да еще и мертвых за полгода набежало по три сотни. Когда еще такое было? Приделанных под и ламеном прибавилось, заметил Кай. Внешне и не отличишь от обычного человека. Можно и кровь не пускать. Думаю, что собирают они под себя воинов. «И как же они их выводят из города?» Почти зарычал стражник. «Крылья им лепят, или жабры. Все товарсинские корабли в порту на цепях. Борота на ночь на цепи замыкаются. Как?» «Обдумать надо», — пожал плечами Кай. «Вот и обдумай». Начальник стражи подозвал старшину дозора, сдернул с шеи того медный ярлык с вычеканенным желтым рогом. Просил его Каю. «Держи, парень. калпе с этой пластиной тебя без монеты пропустят. Толку не будет, правда, но все равно. А так-то постарайся. Понял?» «Понял», — кивнул Кай. «И девку свою подстрел не подставляй больше», — буркнул начальник стражи и развернулся пошел прочь, вычканивая по туварсинской брусчатке щегольскими сапогами тяжелый шаг. «Нет, сдал начальник стражи за год. Определенно сдал». «А ведь это единственный способ», — вымолвила подошедшая Катиме. «Ты о чем сейчас?» — спросил тот, хотя понял сразу. «Подстрела меня подставить», — объяснила Катиме. «Иначе провозимся здесь до весны». «А я бы задался вопросом, почему целились в тебя», — отрезал Кай. Это ясно, притворно вздохнула девчонка. Ты ж колдунью ищешь. Вот она и пытается порчу на меня навести. Избавиться от соперницы хочет. А серьезнее, нахмурился Кай. Серьезнее? Задумалась Катиме. Куда уж серьезнее. Отец говорил мне, что умный вор крадет самое ценное. Умный враг бьет в сердце. Выходит, что я твое сердце. Может быть. — неожиданно согласился Кай. — Так что, сердце мое, стучи осторожно и с оглядкой. И чтобы без перебоев. — Буду стараться, — серьезно ответила Катиме. — В какую сторону прикажешь стучать теперь? — В колонии пойдем, — нацепил на шею ярлык Кай. — Когда не знаешь, что делать, делай то, что можешь. Только держись, девка, передо мной. Понятно? — ерунду сказал этот начальник стражи, буркнула, обернувшись через десяток шагов к Катиме. Может быть, в сравнении с этим самым небом, те огонечки, на которые колдуны смахивают, и в самом деле мелочь неразличимая. Но колдовство-то колдовству рознь, которая светит, которая молвит, которая запахом окутывает, которая глаза открывает, которая веки смежит. Если так сравнивать, то и ты, охотник, против серьезной твари пустотной, не лихой боец, а удачник. Да и лавина тати затопчет тебя, как не брыкайся. Однако силы это твоей не умаляет, ведь так? Или не колдовство твое внутреннее заставило тебя плошкой дубовой меня прикрыть? Ты это...» Что-то показалось важным в словах Кати Микаев, только вот что. «Ты иди знай, да меньше болтай, прислушивайся. Может, не знаю, о каком ты колдовстве говоришь, но плошки дубовой у меня в руках больше нет, только собственная спина». Странным было это ощущение нависшей опасности. Словно по лесу идешь, но боишься не неведомого зверья а деревьев. Каждая может выстрелить в сердце острый сук, хлестануть по глазам ветвью, осыпать ядовитыми шишками, подсечь корнями, придавить стволом. Шелест. Легкий шелест листвы смертельным кажется. И запах кажется смертельным. Запах. Что там говорило о запахе Катиме? Когда после колдовства над Наханом выскочил Кай в темноту ночной Туварсы, никаких следов не удалось отыскать. Но запах был. Едва уловимый, почти неразличимый, но был. Знакомый, знакомый запах. Где же он чувствовал похожее? В Намеже? В Кете? В Ламене? Смотри! Катемия восхищенно остановилась в устье очередного переулка. Улица напротив, огородившись мраморными перилами, обрывалась в пропасть, и на другой ее стороне вздымал розовые стены на черной скале замок Урая клана Рога, клана сорны Правее, за изящным изгибом каменного моста, разбивался веером брызг, окутывался туманом водопад Туварсинки. Кай придержал девчонку за плечо, оглянулся, сделал шаг вперед. Дома вдоль ущелья, в котором скрывалась река, прежде чем через лигу вынести холодные струи волны моря Аватар, выселись на 4-5 этажей. Мраморные колонны всех цветов на каждом были отполированы до блеска, особенно на противоположном берегу, под замковой скалой, но былого великолепия не было. Ни шатров затейников, ни прогуливающихся по набережной разреженных ту ворсинок, ни разукрашенных лентами и шнурами стражников. Вместо них у перил виднелись редкие нищие. «Осторожно!» – предупредил Кай. «Каждый из этих молодцов может оказаться убийцей». «Спасибо, что предупредил», – поджала губы Катеми. «Не пожалела еще, что взял меня с собой?» «Который дом Алпы?» «Что за стена на этой стороне, ближе к водопаду?» «Сколько вопросов!» Кай огляделся, опасность по-прежнему была где-то рядом хотя слегка отдалилась, выжидала. Что взял, не пожалел пока, но могу и пожалеть, а не хотелось бы. Дом Алпы как раз напротив моста, из розового мрамора, а стена отделяет бедные кварталы. Они здесь расположены вдоль, под обрывом. Считаю, что полосуя в четверть лики тянутся только улочки бедноты, хотя беднота Туварсы относительно. Кое-кто из здешних бедняков в той же гиене или на Меше считался бы зажиточным горожанином. Тем более, что за этой же стеной, поближе к собственным цехам, живут и мастера-шелка, и винодельцы, и горшечники, и резчики по мрамору. И все-таки отгораживаться стеной, покачала головы Катемия. «Эта стена от грязи», — объяснил Кай. «Мастерских за стеной немало, тесно. Куда грязь девать? Под водопадом на краю ущелья устроены помосты. Оттуда грязь сбрасывается в реку. Но обязательно или в мешках, или в старых бочках, которые тоже должны быть затянуты в мешки. Река выносит все это дело далеко в море. Так что и город чистый, и пляжи, которые в былые времена привлекали сюда знать со всего тыкана, остаются белыми. «Подожди», – задумалась Катеми. «А если и пропавших вот так же, в бочках?» «Брось!» – отмахнулся Кай. «Здесь высота в сотню локтей, да и после пороги. Чтобы бочка упала, не размолотив внутри человека, ее нужно откатить наполовину лиги ближе к морю. Да и тогда не завидую я тому смельчаку, что окажется в ней. Дальше-то что? Река выносит добычу далеко в море, за рифы. На глубине здесь чего только не водится. И морские змеи, и акулы, и прочая пакость». Если кто-то так делает, то он забавляется, скорее всего. А всех пропавших в Туварсе следует прибавить ко всем убитым». «Ладно», — Катеми с тревогой огляделась. «О чем хочешь спросить Алпу? И как будешь зарабатывать десять золотых?» «На Алпу хочу для начала посмотреть», — нахмурился Кай. «А десять золотых поможешь заработать ты». «Это как же», — округлила глаза Катеми. «Все-таки хочешь меня приманкой сделать?» «Не хочу», — признался Кай. «Но ты уже сама ею сделалась. Знать бы еще почему». У дверей дома Алпы, который Кай сразу же назвал про себя дворцом, стоял дозор стражи. Крепкие товарсинцы двинулись навстречу поднимающейся по мраморным ступеням парочки, но, разглядев ярлык на груди Кая, остановились. И все же, прежде чем пропустить просителей к колдунье, отправили к ней гонца. Тот, вернувшись на подкашивающихся ногах, потребовал заплетающимся языком, чтобы незнакомцы или сдали оружие, или отправлялись к колдуньях вместе со стражниками, не менее двух дозорных на каждого просителя. Кай с неудовольствием оглядел встревоженные лица туварсинцев и предложил идти всей толпой. Но с ними пошли четверо. Внутри царило запустение. Мрамор пола и ступени покрывала пыль а следы давних уборок проглядывали сквозь нее грязными разводами коегд где темнели пятна засохшей крови в углах валялись обломки мебели ал подала за рог не убирать в своем доме до конца пагубы объяснил каю разруху один из стражников зубы которого норовили отбить дробь а кровь поинтересовалась катие кровь Стражник покосился на девчонку, само явление которой с оружием на поясе вызвало удивление у всего дозора, сравнимое с испытываемым дозорными ужасом. Так ведь все слуги Алпы пропали в первую очередь. Пятеро погибли, старики и бабки, а те, кто помоложе, исчезли. Пятнадцать человек. Только она одна и выжила, и то лишь потому, что в тот день гостила со служанками в замке Урая. «А в замке Урая подобные случаи происходили?» – поинтересовался Кай. «Нет», – испуганно буркнул один из стражников. «Так в замок Урая никого не пускают уже полгода. Даже стражники, что были там в последнем дозоре перед первым ужасом Туварсы, так там и остались служить. Заразы боится семья Урая». «Довольно мудро», – заметила катими «Ты о заразе?» – спросил Кай. «Длинная лестница вполне позволяла вдоволь наговориться» и о заразе, и об этом». Девчонка показала на пучки травы, развешанные по стенам и колоннам. «Уж не знаю, действенны ли деревенские рецепты, но здешняя колдунья использовала, наверное, все средства от ворота нечисти, которые только смогла отыскать». «Что ж», – усмехнул Сакай, «судя по тому, что на нас они не действуют, мы, к счастью, к нечести не относимся». Ал посидела в кресле, которое сделала бы честь трону любого из ураев ткана. Оно возвышалось на постаменте, поднимающемся над площадью огромного зала не меньше, чем на 20 ступеней, и напоминало могильник, возведенного во славу мертвеца, который или которая, благодаря необъяснимому капризу судьбы, все еще сидела на его оголовке. Алпа оказалась женщиной средних лет, средней полноты и, наверное, средней внешности, которая облекла под блеском золотых одеяний до да ничтожной. Ее не спасали даже яркие краски которые придавали щекам колдуньи розовый цвет, ресницам и бровям и сине-черный, а губам – кроваво-красный. Хотя глазки, расположенные точно между розовым и черным, были живыми. Они суетливо бегали, не задерживаясь ни на ком подолгу. Едва Кай и Катиме с сопровождением дошли до середины зала, среди золотых складок одеяния отыскались две розовые ладошки, которые еле слышно хлопнули, заставив шевельнуться двух служанок раболепно распростерших тела на ступенях престола колдуньи. Ведущие к их запястьям шнуры натянулись, и где-то под потолком зала с оглушительным грохотом рассыпались искрами закрепленные там шутихи. Идущие за Каем и Катиме стражники дружно повалились на пол. «Нас встречают салютом», — с улыбкой заметил Кай. «И ароматом ночных грибов», — расширила ноздри Катиме. «Хозяйка этого дома пропитала ими всё. Я слышала, что курение сушеных грибов способствует предвидению, но оно же и вызывает привыкание похлеще крепкого вина или маковой росы. «Разума, надеюсь, оно не лишает?» – поинтересовался Кай. «Разума при неумеренном употреблении лишает все», – ответила Катимя. «Стойте!» – неожиданно низким голосом потребовала Алпа, когда до первой ступени ее постамента оставалось два десятка шагов. «Стойте там и говорите громко! Кто ты, воин? Чего хочешь от меня?» «Доброго совета», — ответил Кай, слегка поморщившись. Ничем не напоминала Алпа Сурну. Ничего не было в ней от Сурны. Между тем каждый из двенадцати, встречный до дня Каем, нес в себе что-то, соединяющее его с тем, чьим пеплом он себя называл. Частицу силы. Даже сопливая девчонка Катими имела больше прав называться крупицей пепла одного из двенадцати, чем эта разряженная и испуганная кукла с низким голосом. «Я Кай, охотник за нечистью», – назвал он свое имя. С год назад я вместе с другими охотниками очищал от нее прибрежные леса клана Сурны. Теперь я вернулся, и начальник стражи попросил меня помочь развеять напасть, охватившую ту варсу. «Я слышала о тебе», – как будто с облегчением вымолвила Алпа. «Чего же ты хочешь от меня? Я не могу прозреть твою удачу. Ты не сын клана Рога. Я вижу будущее только своих соплеменников». «Жаль», — признал Сакай. «Я хотел узнать принадлежность крови, выпочкавшей мой платок. Есть ли в Туварсе такие умельцы, которые смотрят не только в будущее, но и в прошлое?» «Ты смешон» и в самом деле попыталась рассмеяться Алпа. Если бы такие умельцы были, напасть, охватившая ту варсу, давно была бы уже развеяна. «А что у вас с колдунами?» – вдруг подала голос Катиме. «Я далека от мысли, что кто-то из них может сравниться с тобой, великая Алпа, в прозрении будущего. Но, может быть, у кого-то есть и иные таланты? Например, прозревать истинную сущность человека». Зря, что ли кое-кто из них несет дозор вместе со стражниками. — Это не твоего ума дело, девчонка, — раздраженно громахнула эхом Алпа. — И если никто из моих учеников до сего дня не прозрел истинную сущность преступника, значит, он через ворота и не проходил. Я все сказала. И ради этой встречи мы добирались до Туварсы, с гримасой поинтересовалась Катиме, когда спутники вновь оказались на улице. И ради этой тоже, пробормотал Кай, потянулся за фляжкой воды, начал жадно пить. Я не знаю, удастся ли нам отыскать всю дюжину, но Кикла сказала, что мне нужно переговорить с Сурной. Значит, я ее увижу. Впрочем, в этом я уверен. Почему? — не поняла Катимия. Жажда, — объяснил Кай. Всякий раз, когда я рядом с кем-то из двенадцати, жажда не дает мне покоя. так было в «В Намеше, в Тыкане, в Ламене. А уж на пароме-то я просто дрожал от жажды. Но потом мне становилось хорошо. «А тебе не показалось странным, что тогда на пароме этот самый Ваштай уничтожил Агнеса?» – спросила Катеми. «Не знаю, как те трое, что ушли на восток, но и Ваштай, и Агнес, скорее всего, равны. Почему так? И почему ты молчишь об этом?» «Всю дорогу до Туварса я ждала, что ты заговоришь об этом». «Я все еще думаю», — признал Сакай, у которого и в самом деле не выходило многое из головы. Не выходило, но и не складывалось, не срасталось. «Кто он, этот Ваштай?» — спросила Катиме. «Если он один из двенадцати, то выбор не слишком велик», — признал Сакай. «Скорее всего, он мужчина». Если учитывать, что Агнес и Потар уже отбыли в круг мучений, то остаются Неку, Сакува, асва Хара, Паркуя. Это не Сакува. Я встречался с ним, помню его фигуру. И вряд ли Азва, пепел клана лошади, выглядит как старик. Остаются Неку, Хара и Паркуя. Думаю, что это Неку. Насколько я понял, Кеклу с колдовством под небом салпы не так уж легко но каждый из двенадцати мог сохранить толику прежних умений. Ак – город клана тьмы. И Сиун-Неку напоминает то, что мы видели на пароме – сгусток серой мглы и приморось. Его еще называют тенью холода. «Значит, дальше мы будем держать путь в Ак?» – спросила Катимия. «Мы еще не выбрались из Туварсы», – заметил Кай и взглянул на замок Урая Туварсы который, пряча за собой клонящееся к горизонту солнца, словно окрашивался багровым. «Когда будешь думать о том, почему Ваштай убил Агниса, сразу не удивляйся. Ведь то, что вот в таких замках порой дети одного отца убивают друг друга, никого не удивляет. Сейчас мы пойдем в порт». «Успеем вернуться в гостиницу?» – встревожилась Катемия. «Мы не будем спускаться к пристани», – успокоил ее охотник. Переговорим с нужными людьми у маяка и на рыбном базаре. А уж потом вернемся в гостиницу. Думаю, что ночь будет беспокойной. Они и в самом деле все успели. Успели даже несмотря на то, что Кай был напряжен, как взведенная пружина арбалета. Он то и дело оборачивался, прислушивался, закрывал глаза, ждал внезапного нападения. Дошло до того, что сама Катимя взяла его за руку, прошептала негромко «Отец учил напрягаться в момент удара До и после мягко и легко, мягко и легко. Да и побереги селенки, едва отошел от прошлых болячек. Кай и сам не сразу понял, что покраснел от досады. Но все обошлось. Торговцев на рыбном базаре было немного. Большинство торопились до сумерек попрятаться по домам. Но те, кто квартировал поблизости или ночевал на кораблях, ждали покупателей до последнего. Говорили с Каем они неохотно. Но блестящий ярлык на его груди делал свое дело. Узнать удалось немногое, зато разглядеть почти все. Порт располагался правее ущелья. Чтобы добраться до него, нужно было по второму, в этот раз навесному мосту, перебраться на замковую сторону города, обогнуть маяк, а затем спуститься по вырубленной в скале крутой тропе к берегу. Там был сложен из тяжелых камней пирс, возле которого покачивались три или четыре десятка разномастных судов. Порт занимал только часть бухты, точнее ее небольшую часть, зато именно ту, которая могла похвастаться глубиной. Меньшую часть занимала протока Туварсинки, которая врывалась в ее воды с шумом, облизывала наружную сторону пирса и ускользала между двух больших камней в открытое море, где примерно в лиге от берега и успокаивалась. Именно там кружили чайки и сновали рыбацкие лодки скалами была окружена вся бухта. Они торчали из воды где на локоть, где на два, а где и вовсе показывались лишь во время шторма, начинаясь от уступов замковой скалы и уходя защитной полосой вдоль белоснежного пляжа на многие лиги к востоку. На больших камней было всего три. Между двумя из них скользила река, а прогал от двух до третьего запирала тяжелая цепь. Ни одно судно не могло выйти из порта без тщательного досмотра. И судя по тому, как торговцы костерили портовых мытарей и стражников, службу свою те несли исправно. Конечно, рыбацким лодкам пройти досмотр было легче, чем огромным посудинам торговцев из Ака или Хурная. Но чтобы оплатить спуск тяжелой цепи, приходилось собираться чуть ли не целой флотилией. И это как раз тогда когда рыбаки из дальних деревушек вовсе позволяли себе не уходить с рыбного места. Несколько лодок ловили жадную до городских отходов рыбу, а еще несколько отвозили улов в береговые коптильни и солельни. Пусть и рыба будет не свежей, а когда голод до да какой новый изворот все той же пагубы прихватят, все в рот пойдет. В гостинице на хан все еще сокрушался по поводу ночного приключения. Едва Кай толкнул тяжелую дверь, Тот же вновь начал каяться, хотя и кое-что новое рассказал. Все он помнил, до да последнего мгновения помнил, но словно со стороны смотрел. Смотрел, да не видел, потому как не чувствовал ничего. Пустота зияла, ничего не было. Ни боли, ни ненависти, ни любви, ни страха, ничего. Только голос нашептывал ему на ухо. «Девку нужно убить, убить девку, девку убить». «Главное – девку убить». «И что же?» – надула губы Катиме. «Ничего», – осторожно поправил хмельной венок на седой голове Нахан. «Но еще одно было – жажда. Такая жажда, что и глотки не хватило бы, чтобы залить ее. Казалось, что если гортань себе не вскрою и не залью ее водой, не напьюсь. А если кровью залить?» – хмуро спросил Кай, который и сам не переставал пить. «Он этого и хотел, голос этот». Вовсе захрипел от ужаса Нахан, натянул венок до ушей. Этого хотел. Приказывал мне нажраться живой плоти, напиться крови. Только если бы я сумел кровь пустить так уж точно перестал бы быть прежним Наханом. Вовсе перестал бы быть, вздохнул Кай, выдвигая в ножны черный меч. Голос-то не узнал? Нет, замотал голову Нахан. Не знаю я этот голос. Не слышал никогда и услышать не хочу больше. Успокойся, сказал Кай. На сегодня я бы посоветовал тебе запереться куда-нибудь в погреб или в сундук. Есть тяжелый железный сундук? Все окна на решетках? Все, побледнел от ужаса Нахан. Решетки плотные, прихвачены на совесть. Да и двери у лучшего мастера делал. А что под крышей? Поинтересовался Кай. Чердак, вздрогнул Нахан. Слуховое оконце без решетки. Да ну так люк стальной. А потолок, прищурился Кай. Доски с глины да сушеные водоросли? А дымоход?» «Так что делать-то?» – почти закричал хозяин. «Камин растопить поярче? А печи на кухне? Там же тоже дымоходы». «Топить ничего не надо», – отрезал Кай. «Быстро закрой все задвижки, да раскрынь их намертво. На колоснике утварь выставь так, чтобы на всю улицу загремело, если что. И ключи мне дай от люка. Понятно?» «Понял». Прохрепел Нахан, тут же подпрыгнул, забил в каминной трубе задвижку, повернул за щелку и побежал на кухню греметь котлами. «А мне что делать?» – испуганно прошептала Катиме. «Ты в темноте видеть умеешь?» – спросил ее Кай. «Плохо», – понизила голос девчонкам. «Тогда держись за мной», – приказал Кай. «Ни на шаг не отходи. Ведь знал же, что этим все закончится, знал». «Ты злишься?» – прошептала Катиме. «Нет» неожиданно признался охотник. «Я боюсь». «Схватки?» – оторопела девчонка. «Немного», – поморщился Кай. «Не бояться схватки глупо, но это мой маленький страх. Я его легко побеждаю. Гораздо больше я теперь боюсь другого». «Ты слышала, что сказал Нахан?» Колдун приказывал ему нажраться живой плоти, напиться крови. «И что?» – не поняла Катиме. «Ведь он не власти над тобой» иначе бы ты бросился на меня с ножами я боюсь не этого колдуна прошептал кай я боюсь того кто заставляет меня мучиться от жажды а потом радоваться избавлению от нее я радуюсь смерти понимаешь мне хорошо когда кто то из двенадцати умирает чем я лучше на хана